— Не нашел я больших толков, отец, — проговорил попик задушевно, — везде одно и то же. Настроение, нечистота и пестообразные неправды. Скажи мне одно, отец, молю тебя, ведь я знаю, что в миру ты большой боярин был, что всего у тебя в досталь было, и вот все ты бросил и ушел в пустынь. Стало быть, знаешь же ты что-то, что постиг? «Так вот и скажи ты мне ради Христа Небесного, почему это я во всем одно паскудство вижу?» За стеной леса в обители ударили к вечерни, и звуки колокола, важные, чистые, святые, поплыли над лесной пустыней. Все трое перекрестились, как всегда, больше по привычке. «Зайду, к примеру, я к обедне по — говорит, — продолжал отец Евдоким, — «а я слушаю и вижу, что ему пуще всего удивить меня охота ученостью своей или там красноглаголонием Почему это я никому и ни в чем поверить не могу? Царю не верю, патриарху не верю, святым не верю, себе и то не верю, иной раз словно и самому Господу Богу не верю». «И вот во всей этой блевотине вселенской точно тону я, захлебываюсь, и постыла мне вся жизнь часто так, что хоши на веревку да на перемет. «Так разве ты один в блевотине мирской тонешь?» — тихо сказал отец Антоний. «Благодари Господа и за то, что ты хоть чувствуешь, что тонешь». «Тону, захлебываюсь», — повторил отец Евдоким. И вот дива дивное и чудо чудное, и с этой самой взыскую всей душой, вот как Петруха сказал, «града грядущего, града светлого, где была бы во всем чистота и лепота, да лилуя бесконечная». — Не ты один зовешь Бога из блевотины твоей, — отвечал отец Антоний. — Разве не читал ты, псалмопевца? Спаси, меня Боже, я погряз в болоте глубоком и ни на чем остановиться. Впал в глубину, вот и стремление их увлекает меня. Я изнемок от вопля моего, засохла гортань моя, утомился глаз в ожидании Бога моего. — Да что мне от того, что и другие изнемогают? — с тоской воскликнул попик. «Я, я сам изнемогаю, сам утопаю, сам погибаю. И, и и вот, говорю я, сам себя слушаю, себя не верю и сам себе противен до изнеможения. Есть ли спасение мне очи? Или я проклят от века? Ежели проклят, так э, за что же?» И как, как войду я в град грядущий, я пес смердящий. Для брачного пира писано, нужны и брачные одежды, а у меня всего только лохмотья кабацкие вонючие. И вонью этой вот я еще словно и похваляюсь. «Слабый я человек, и не вижу я ясно путей господних», — сказал отец Антоний. Но мню, что аллилуйя сгноища звучнее для Господа всех кимвалов и тимпанов и органах доброгласных. И я войду в град грядущий. Наступило молчание, только колокол пел за лесом, и трепетала душа отца Антония близостью Господа. И он поднял глаза на странников и отвечал уже не им столько, сколько себе, уловляя словом ту большую правду небесную, которая... «Всю жизнь жила в нем. «Войти в град грядущий не можно, потому, отец, что мы всегда, всегда в нем». «Как ты то мыслишь, отче?» — воскликнули оба странника, жадно на него глядя. «Как в нем?» «Мы все в нем, в небесном Иерусалиме с рождения нашего. Но только ослепленные очи наши недостойные и не видим мы его», — с волнением проговорил отец Антоний, вставая. Вот он, град небесных радостей, широко раскинул он руки, точно обнимая всю эту пылающую в огнях осени землю, и это тихое небо, и все, что в них. Нет иного града, как тот, который уже дарован нам, но который скверним мы всяким шагом нашим, всякую думу всяким мечтанием. Отоприте золотым ключом любви вход в него, и вместе со всяким дыханием возрадуйтесь и восхвалите Господа. В свете тихом, в свете вечернем пел за лесом колокол, и отец Антоний почувствовал с несомненностью, что говорить больше нельзя, что нет на языке человеческом слова более высокого и более святого, чем то, что он сказал, и что подобает теперь только одно — молитва. Отец Антоний молча низко поклонился обоим,